Восьмое. Кразье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 11 ноября 1847 год. Прошёл год, 2 месяца и 8 дней со дня знаменательного совещания, проведённого сэром Джоном на борту Эребоса. И два затвортых льдами корабля находятся примерно там же, где находились с тем же сентябрьским днём в 1846 году. Хотя вся масса льда постоянно движется под действием северо-западного течения, в последний год оно медленно перемещало ледяные поля, айсберги, торосные гряды, и оба попавшие в западню корабля британского военно-морского флота по кругу, раз за разом, так что их местоположение осталось приблизительно прежним. Они намертво вмёрзли в лёд примерно в 25 милях к северо-западу от Кинг-Вильяма и совершают медленное вращательное движение. Точно пятнышко ржавчины на одном из металлических музыкальных дисков в кают-компании. Этот сентябрьский день, вернее, те часы темноты, которые прежде включали в себя дневной свет в качестве компонента, капитан Кразе провёл в запоиском пропавших членов своего экипажа, Уильям Остронга и Томаса Эванса. Разумеется, надежды найти живыми хоть одного из них нет, и существует большой риск, что битое в альдах чудовище утащит ещё кого-нибудь. Но они всё равно ищут. Ни капитан, ни команда не могут поступить иначе. Четыре отряда по 5 человек каждый, один несёт два фонаря, а четверо держат наготове дробовики или мушкеты, ведут поиски четырёхчасовыми сменами. Когда одна группа возвращается, продрогшая до костей и дрожащая, следующая уже ждёт на верхней палубе, тепло одетая, с прочищенными, заряженными и приведенными в боевую готовность оружием. с заправленными маслом фонарями и возобновляет поиски в секторе, только что покинутом предыдущим отрядом. Люди уходят от корабля дальше и дальше, двигаясь в всё расширяющиеся кругами через нагромождения ледяных глыб, и их фонари то видны часовым на палубе, то скрываются за обломками айсбергов, за стругами, таросными грядами или теряются в мраке в отдалении. Капитан Крозье и матрос с красным фонарём переходят от сектора к сектору. проверяя каждый отряд, коли находят, а потом возвращаются на террор, чтобы проследить за людьми и обстановкой там. Это продолжается уже 20 часов. Когда бьют две склянки в 6 часов вечера, последние поисковые отряды возвращаются, так и не найдя пропавших. Но несколько матросов скомфужены тем, что стреляли в ветер, пронзительно воющий среди зубчатых ледяных гор, или в сами ледяные глыбы, приняв какой-нибудь серак, за неясно вырисовывающийся в темноте белого полярного медведя. Кразе поднимается на борт последним и спускается вслед за людьми на жилую палубу. Почти все матросы убрали на место мокрые шинели и башмаки и пошли в свою столовую. Столы уже спущены на цепях, А офицеры отправились ужинать в кормовой отсек к тому времени, когда Кразье сходит вниз по трапу. Его вестовой Джонсон и первый лейтенант Литтл спешат к нему, чтобы помочь снять за индивелую верхнюю одежду. — Вы здорово замерзли, капитан, — говорит Джонсон. — У вас лицо обморожено. Вот какая белая кожа. — Ступайте в офицерскую столовую ужинать, сэр. Кразье мотает головой. — Мне нужно поговорить с командором Фит Джеймсом. — Эдвард, приходил ли посыльный сэр Эбуса, пока я отсутствовал? — Нет, сэр. отвечает лейтенант Литл. Пожалуйста, поешьте, капитан, настаивает Джонсон. Для стюарда он имеет весьма внушительные габариты, и его низкий голос напоминает скорее грозное рычание, нежели жалобный скулёж, когда он упрашивает своего капитана. Кразе снова трясёт головой. Будьте любезны, заверните мне пару галет, Томас. Я погрызу их по пути к Ребусу. Джонсон хмурится, выказывая своё недовольство столь глупым решением. но спешит в носовую часть, где мистер Диггл хлопочет подле своей огромной плиты. Сейчас в обеденное время на жилой палубе отнюдь не жарко, и такая температура воздуха около 45 градусов будет держаться здесь в любое время суток. В последние дни на отопление тратится очень мало угля. — Сколько человек вы возьмете с собой, капитан? — спрашивает Лидл. — Нисколько, Эдвард. Когда люди поедят, отправьте на лед по меньшей мере восемь поисковых отрядов на последние четыре часа. Но, сэр, следует ли вам начинать лито, но осекается. Кразе знает, что он собирается сказать. Террора то от ребуса отделяет всего лишь миля с Малыб, но это пустынная, опасная миля, и порой требуется несколько часов, чтобы её преодолеть. Если налетает снежная буря или просто начинается метель, люди сбиваются с пути или не могут продолжать движение при встречном ветре. Кразе сам запретил людям ходить к другому кораблю поодиночке. И когда нужно передать сообщение, он отправляет по меньшей мере двух человек с приказом возвращаться назад при первых же признаках ненастья. Мало того, но теперь между кораблями вздымается айсберг высотой в 200 футов, зачастую загораживающий даже вспышки сигнальных огней на эребусе. Так ещё и проложенная между ними тропа Хотя её расчищают и разравнивают лопатами почти каждый день, в действительности представляет собой извилистый лабиринт среди постоянно перемещающихся сераков, ступенчатых таросных гряд, перевёрнутых груллеров и беспорядочных нагромождений ледяных глыб. Всё в порядке, Эдвард, говорит Кразе. Я возьму компас. Летенант Лито улыбается, хотя шутка настолько приелась за 3 года пребывания здесь, Если верить приборам, корабль находится почти прямо над северным магнитным полюсом. От компаса здесь столько же пользы, как от волшебной лазы для отыскания руды. К ней подходит лейтенант Ирвинг. Щеки молодого человека блестят от мази, наложенной на места, где обмороженная кожа побелела, а мертвела и слезла. "Капитан", выпаливает он. "Вы не видели там на льду безмолвную?" Кразе уже снял фуражку и шарф. И вытряхивается с сурки из своих влажных от пота и тумана волос. Вы хотите сказать, что искимосской нет в её маленьком укрытии за лазаретом? Да, сэр. Вы хорошо обыскали жилую палубу. Главным образом, кразе беспокоит предположение, что пока большинство людей не служат вахту или занималось поисками пропавших, искимосская ведьма попала в какой-нибудь переплёт. Так точно, сэр. Ни следа безмолвной. Я спрашивал у людей, но никто не помнит, чтобы видел её со вчерашнего вечера, в смысле после нападение. Она была на палубе, когда зверь напал на рядового Хизоры и матроса Стронга. Никто не знает, капитан. Может быть и было, когда на палубе находились только Хизоры и Стронг. Кразе шумно выдыхает. Вот уже поистине нелепо, думает он, если их единственную гостью, впервые появившуюся в тот самый день, когда этот кошмар начался 6 месяцев назад, в конце концов утащило жуткое существо, появившееся здесь одновременно с ней. — Обыщите весь корабль, лейтенант Ирвинг, — говорит он. — Загляните во все потайные уголки, щели, кладовые и канатные ящики. Следуя логике, если не найдем женщины на борту, будем считать, что она покинула нас. — Хорошо, сэр. Я отберу трех-четырех человек, чтобы помогали мне в поисках. Кразье мотает головой. — Только вы один, Джон. Я хочу, чтобы все продолжали поиски на льду в течение нескольких часов, пока в фонарях не выгорело масло. И если вы не найдёте безмолвную, то присоединитесь к любому из поисковых отрядов. Есть, сер. Вспомнив о тяжелораненном, кразен направляется через матросскую столовую в лазарет. Обычно во время ужина, даже в столь тёмные дни, за столами слышатся разговоры и смех, несколько поднимающие настроение. Но сегодня здесь царит тишина, нарушаемая лишь стуком и скрежетом ложек, а металлические миски да изредка звуками отрышки. Измученные люди, сгорбившись, сидят на своих матросских сундучках, служащих стульями, и капитан видит лишь усталые лица, пока протискивается к носовому отсеку. К разе стучит о деревянный столбик справа от занавески, отделяющий лазарет от кубрика, и заходит. Судовой врач Пэдди, стоящий за столом посреди помещения и накладывающий шов на левое предплечье матроса Джорджа Канна, поднимает глаза от иголки с ниткой. — Что случилось, Канн? Молодой матрос крякает. Да ствол чёртового дробовика скользнул мне под рукав и прикоснулся к твоей мать к прямо к голой руке, когда я забирался на чёртову торосную гряду. Капитан, прошу прощения забранное выражение. Я вытащил дробовик вместе с ним 6 дюймов чёртоваго мяса. Кразе кивает и осматривается вокруг. Помещение лазарета мало, но сюда уже втиснуты 6 коек. Одна пустая. Три человека по предложению Педи и Макдональда тяжело больные цингой спят. Четвёртый Дэви Лайс неподвижным взглядом смотрит на потолок. Он находится в сознании, но уже почти неделю ни на что не реагирует. На пятой койке лежит рядовой морской пехоты Уильям Хизер. Краздей снимает второй фонарь с крюка на переборке по правому борту и направляет свет на Хизера. Глаза мужчины блестят, Но он не моргает, когда Кразье подносит фонарь ближе. Зрачки у него, похоже, постоянно расширены. Голова у него перевязана, но кровь и серое вещество уже проступают сквозь бинты. Он жив, тихо спрашивает Кразье. Пэдди подходит, вытирает тряпкой окровавленные руки. Как ни странно, да. Но мы видели его мозги на палубе. Они там до сих пор остались. Пэдди устало кивает. Такое бывает. В других обстоятельствах он, возможно, даже выжил бы. Остался бы идиотом, конечно, но я бы вставил металлическую пластину взамен отсутствующей части черепа и его семья, коли у него таковая есть. Заботились бы о нем, как о своего рода домашнем животном. Но здесь, — Пэдди пожимает плечами, — он умрет от пневмонии или цинги, или истощения. — Когда? — спрашивает Кразье. Матрос Канн уже вышел за занавеску. — Одному богу ведомо, — говорит Пэдди. Поиски Эванса и Стронга продолжаются, капитан? Да. К разе вешает фонарь обратно на переборку возле входа. Тени снова наплывают на рядового морской пехоты Хизера. Уверен, вы понимаете, говорит измученный врач, что надежды на спасение молодого Эванса и Стронга нет. Но можно с уверенностью утверждать, что с каждым следующим выходом поисковых отрядов на лед у нас будет увеличиваться число ран и обморожений, повышаться риск ампутации. Каждый пятый человек уже лишился одного или нескольких пальцев ног, и возрастает вероятность, что кто-нибудь в панике подстрелит одного из своих товарищей. Кразея пристально смотрит на врача. И если бы один из офицеров посмел говорить с ним в таком тоне, он бы приказал выпороть наглеца. Капитан принимает во внимание штатский статус и измученное состояние Педди. Доктор Макдональд уже трое суток лежит в своей койке с инфлюэнцей. и Пэдди приходится работать за двоих. Пожалуйста, предоставьте мне беспокоиться об опасностях, сопряженных с дальнейшими поисками, мистер Пэдди. Вы же занимаетесь наложением швов людям, у которых хватает ума прижимать голый металл к коже при минус шестидесяти. Кроме того, если бы это существо утащило во тьму вас, разве вы бы не хотели, чтобы мы попытались вас найти? Пэдди невесело смеется. Если именно этот представитель вида полярных медведей утащит меня, капитан, Мне остаётся лишь надеяться, что мой скальпель будет при мне, чтобы я мог вонзить его в свой собственный глаз. В таком случае держите скальпель под рукой, мистер Пенди, говорит Кразье, и отодвинув занавеску, выходит в непривычно тихую матросскую столовую. В тусклом свете камбуза Джонсон ждёт его с узельком горячих лепёшек. Кразье получает удовольствие от ходьбы, хотя от все проникающего холода лицо, руки и ноги у него горят словно в огне. Он знает, Что это лучше, чем а не менее. Прислушиваясь к протяжным стонам и внезапным взвизгам льда, движущегося под ним и вокруг него в темноте, и к непрерывному вою ветра, он исполняется уверенности, что кто-то следует за ним по пятам. На 20 минут из 2 часов ходьбы (в скобках). Сегодня почти на всём пути не столько ходьбы, как таковой, сколько карабканье вверх и съезжание на заднице вниз по склонам торосных гряд. Облака расступаются, И луна в последней четверти озаряет фантастический пейзаж. Луна достаточно яркая, чтобы вокруг нее образовалась сверкающая ледяными кристаллами галла. На самом деле, замечает Кразье, два концентрических галла, причем больше покрывая чуть не треть ночного неба на востоке, звезд нет. Кразье уворачивает фитиль фонаря с целью экономии масла и продолжает шагать вперед, ощупывая взятым с корабля багром каждую складку черноты перед собой. чтобы убедиться, что это тень, а не трещина или расселина. Он уже достиг восточного склона айсберга, который теперь загораживает от него луну и отбрасывает чёрную и сломанных очертания тень на добрую четверть мили. Джонсон и Литал настойчиво советовали взять с собой дробовик, но Крази сказал, что не хочет тащить лишний груз. Он не верит, что дробовика будет хоть какой-нибудь толк при встрече с врагом, о котором они думали. В настоящий момент Фрэнсис Роддон Майрак-Разье наслаждается своим двухчасовым одиночеством во льдах. Изредка останавливается, чтобы перевести дух после преодоления особо высокой, вновь образующейся Торосной гряды. Люди с Террора и Эребуса стараются поддерживать проходимо в проходимом состоянии свои участки тропы между кораблями. В скобках. Причем команда Террора в последние месяцы работает усерднее, чем команда Эребуса. Но старательно выдолбленные кирками ступени и пробитые лопатами проходы сквозь таросные гряды и сераки постоянно заносит снегом и заваливает вследствие движения льда и обрушения сераков. Отсюда все эти неуклюжие восхождения и скользящие спуски, не говоря уже о частых отклонениях в сторону от пути. Сейчас, в минуту редкого затишья, когда странная безмолвие ледяной пустыни нарушает лишь его тяжёлое дыхание, Крязьев вдруг вспоминает похожий момент в далёком прошлом. Когда он ещё мальчишкой однажды зимой возвращался вечером домой после прогулки среди оснеженных холмов с друзьями. Сначала бежал опрометью через покрытую инеем вересковую пустошь, чтобы добраться до дома засветло, но потом, примерно в полумиле от дома, остановился. Он помнит, как стоял там, глядя на огни деревни, и в то время, как последний скудный свет зимних сумерек погас в небе, и окрестные холмы обратились расплывчатыми чёрными безликими громадами. незнакомыми маленькому мальчику. И наконец даже родной дом, видневшийся на окраине селения, утратил чёткость очертаний в сгущающемся мраке. Кразе помнит, как пошёл снег, а он всё стоял там один в темноте за каменными овечьими загонами, зная, что получит взбучку за опоздание, зная, что чем позже он вернётся, тем сильнее будет взбучка. Но всё ещё не находя в себе сил двинуться на свет окон, наслаждаясь тихим шумом ночного ветра и мыслью, что он единственный мальчик, возможно даже единственный человек, который сегодня ночью здесь, среди открытых ветрам, по серебрённых инем лугов, вдыхает свежий запах падающего снега, отчуждённый от горящих окон и жарких очагов, ясно сознающий себя жителем деревни, но не частью оной в данный момент. Это было глубоко волнующее Почти эротическое чувство. Тайна осознания от единенности своего «я», от всех и вся в холоде и темноте. И он испытывает его сейчас, как не раз испытывал за годы службы на разных полюсах земли. Кто-то спускается с высокой торосной гряды позади него. К разе выкручивает фитиль до упора и ставит масляный фонарь на лед. Круг золотистого света имеет не более 15 футов в диаметре. И по контрасту с ним темнота за его пределами кажется еще не прогляднее. Стянув зубами и бросив под ноги толстую рукавицу с правой руки, теперь оставшуюся лишь в тонкой перчатке, Кразье перекладывает багур в левую руку и вынимает из кармана шин или пистолет. Он взводит курок, когда хруст льда и скрип снега на склоне тарусной гряды становятся громче. Он стоит в густой тени айсберга, заграждающего лунный свет, и может различить лишь смутные очертания огромных ледяных глыб, которые словно шевелятся и подрагивают при мерцающем свете фонаря. Потом какая-то мохнатая, расплывчатая фигура движется вдоль ледяного выступа, с которого он только что спустился, всего в 10 футов над ним и менее 15 футов к западу от него, на расстоянии прыжка. "Стой", говорит Кразе, выставляя вперёд тяжёлый пистолет. "Кто идёт?" Фигура не издаёт ни звука. Она снова трогается с места. Кразе не стреляет. Бросив длинный багор на лёд, он хватает фонарь и резко поднимает перед собой. Он видит пятнистый мех и чуть не спускает курок, но в последний момент сдерживается. Фигура спускается ниже, двигаясь по льду быстро и уверенно. Кразе возвращает ударник затвора в прежнее положение, кладёт пистолет обратно в карман. И все еще, продолжая держать фонарь в вытянутой вперед руке, приседает на корточке, чтобы поднять рукавицу. В круг света входит леди безмолвная. Похожая на округлых очертаниях медведя в своей меховой парке и штанах из тюленей шкуры. Капюшон у нее надвинут низко на лоб для защиты от ветра, и черты затененного лица неразличимы. — Черт побери, женщина! — тихо говорит он. — Еще секунда, и я бы пустил в тебя пулю, где ты, собственно говоря, пропадала. Она подступает ближе, почти на расстояние вытянутой руки, но её лицо по-прежнему скрыто в густой тени капюшона. Внезапно по спине кразее пробегают ледяные мурашки. Ему вспоминается бабушкино описание прозрачного черепообразного лица привидения плакальщицы под складками чёрного капюшона, и он резко поднимает фонарь. Лицо молодой женщины вполне телесно. В широко раскрытых тёмных глазах отражается свет фонаря. Взгляд у неё бесстрастный. Кразие сознаёт, что ни разу не видел на лице искйский моски никакого выражения лица, разве только слегка вопросительное. Даже в тот день, когда они смертельно ранили её мужа или брата или отца, и она смотрела, как мужчина умирает за хлебовой и собственной кровью. Неудивительно, что люди считают тебя ведьмой и библейский ионной в женском обличии, говорит Крази. На корабле он всегда держится с искимосской девкой подчёркнуто вежливо и церемонно. Но сейчас он не на корабле и не в присутствии своих подчинённых. Капитан впервые оказался один на один с чёртовой бабой за пределами корабля, и он страшно замёрз и очень устал. Леди безмолвно и пристально смотрит на него, потом она вытягивает вперёд руку в рукавице. Кразе немного опускает фонарь и видит у неё в руке некий бесформенный серый предмет, похожий на рыбу, из которой вынули все внутренности и кости, оставив одну кожу. Он понимает, Что это матросский шерстяночулок? Кразея берёт его, нащупывает плотный комок в носке чулка и на мгновение исполняется уверенности, что комок окажется куском ступни, возможно, передней части с пальцами. Всё ещё розовый и тёплый. Кразе де водилось бывать во Франции и водить знакомства с людьми, служившими в Индии. Он слышал истории о людях-волках и людях-тиграх. На земле Вандемина, где он встретился с Софией Крекфор, Она рассказывала ему местные предания о туземцах, умеющих превращаться в чудовище, которое там называют тасманским дьяволом. Вытряхивая комок из чулка, Кразье смотрит в глаза леди безмолвной. Они чёрные и бездонны, как проруби, в которые люди с террора опускали своих мертвецов, пока даже эти проруби не замёрзли. В чулке оказался кусок льда, а не часть ступни. Но сам чулок ещё не заледенел. Он находился на шестидесятиградусном морозе недолго. Логично предположить, что женщина принесла его с корабля, но почему-то Кразье так не думает. «Стронг?» — спрашивает капитан. «Эванс?» Безмолвная никак не реагирует на имена. Кразье вздыхает, запихивает чулок в карман шинели и поднимает со льда Багор. «Мы ближе к Кэрэбусу, чем к террору», — говорит он. «Тебе придется пойти со мной». Кразье поворачивается к эскимоске спиной, При этом вдоль позвоночника у него снова пробегают мурашки и шагает против крепчающего ветра по скрипящему снегу, направляясь к теперь различимым во мраке очертаниям второго корабля. Минутой позже он слышит легкие шаги безмолвной позади. Они преодолевают последнюю торосную гряду, и Крази видит, что Эребус освещен ярче, чем когда прежде. Дюжина, если не больше, фонарей висит на гике, с обращенного к ним правого борта. затёрто вальдами, нелепо приподнятого и круто наклонившегося судна, бессмысленная трата масла. Эребус знает кразе. За последние 2 года пострадал сильнее террора, помимо погнутого прошлым летом ведущего вала гребного винта в скобках. По замыслу конструкторов вал должен был убираться, но не успел вовремя сделать этого, чтобы избежать повреждения при столкновении с подводной льдиной во время июльского шторма льда. И утраты самого грибного винта флагманский корабль за минувшие две зимы получил больше повреждений, чем второе судно. Под натиском льдов в сравнительно безопасной гавани у берега острова Бичи доски обшивки у Эребуса покоробились, растрескались и расселись сильнее, чем у Терора. Руль флагмана сломался в ходе отчаянной попытки прорваться к северо-западному проходу, предпринятый прошлым летом. От мороза на корабле сэра Джона полопалось больше болтов, заклепок. и металлических скоб. Ой Ребуса оторвалось и искривилось гораздо больше железных листов ледорезной обшивки. И хотя терор тоже крепко сдавил льдами и малость приподняла, последние 2 месяца третьей зимы арктической экспедиции Ребус стоит в буквальном смысле слова на высоком ледяном пьедестале, причём под давлением паков в корпусе судна в носовой части правого борта В кормовой части левого и в середине части днища образовались длинные проломы. Флагманский корабль сэра Джона Франклина, знает Кразье, как знает нынешний капитан Эребуса Джеймс Фитт Джеймс, а равна вся судовая команда, никогда больше не поплывет. Прежде чем выйти на освещенное фонарями Эребуса пространство, Кразье отступает за серак высотой футов 10 и затаскивает безмолвную себе за спину. Эй, на корабле, гаркает он самым зычным своим властным голосом, каким обычно пользуются на верфях. Грохот выстрел дробовика. И сирак в 5 футах от кразе взрывается фонтанчиком ледяных брызг, блестящих в тусклом свете фонаря. Отставей, чёрт, бы побрал твои слепые зенки, ты тупоумный хренОВ придурок, твою мать! в бешенстве ревёт кразе. На палубе Ребуса возникает лихорадочная возня. Какие-то офицеры вырывают дробовики из рук тупоумного часового. Всё в порядке, говорит Кразейский моски, съёжившийся у него за спиной. Теперь можно идти. Он останавливается, и не только потому, что леди безмолвная не выходит вслед за ним на свет. Он видит лицо девушки в тусклых от близких фонарей, и она улыбается. Эти полные губы, всегда неподвижные, Чуть изгибаются в еле заметной улыбке, словно она поняла его вспышку ярости и позабавилась. Но прежде чем Кразье успевает убедиться, что видит действительно улыбку, безмолвно отступает в тень ледяных глыб и исчезает. Кразье трясет головой. Если эта сумасшедшая хочет замерзнуть там, черт с ней. Ему предстоит серьезный разговор с командором Фит-Джеймсом, а потом долгий путь домой в темноте, прежде чем он сможет отправиться на боковую только сейчас осознав что последние полчаса не чувствовал своих ног грозея устало топает вверх по грязному снежно-ледяному скату к палубе разбитого флагмана покойного сэра Джона